Двадцать первое. Январь пятнадцатый. Радуйся темным нападкам. Они указывают на свет мой в тебе, ненавидимый ими. К нападкам будь готов, пока он горит. Я говорю, изменений не будет. Темных — это проделки, что происходит вокруг вас. за у вас на подвиг строительства нового мира и будущего великой страны. Нужны и потом беснуется тьма. Семья моя не в